Глава 10, Клару Фенвик удивляла поведение Дадли Пикеринга. Она не сомневалась, что на утро он снова предложит ей руку, сердце и автомобили. Но время шло, а он молчал. Вернее, он охотно говорил о карбюраторах, но не о любви и не о браке. Она обижалась, как обижается хозяйка, которая все прибрала, украсила, а гости не идут. К объяснению она подготовилась, но плохо знала Пикеринга. Он был застенчив и осторожен. В ресторане каким-то чудом и то и другое исчезло. Быть может, подействовал сон психии. Как бы то ни было, он едва не сделал предложение, а ночью в постели благодарил судьбу. В частной жизни он не любил определенности. Приняв приглашение на обед, он долго угрозался Словом, на следующие дни после ресторана Светоч любви еле-еле тлел, словно иссякло масло. Иногда он мечтал о браке. Расплывчатым, абстрактным, но не о хорах, служках, епископах, а уж тем более не о живой женщине. Этого он боялся так, что с криком вскакивал ночью. Клара худо-бедно тронула его, но автомобили он любил больше. Так обстояли дела, когда леди Уэзерби, оттанцевав три месяца без перерыва, решила отдохнуть в Брукпорте вместе с Алджи, Юстасом, Кларой. И мистером Пикерингом. Дом был большой, но ей хватало этих друзей. Ждали только роскоши шерифа пресс-агента. Места ей попались прекрасные. Сквозь кущи деревьев дом глядел с холма на бухту. На склонах располагались лужайки и аллеи, уставленные скамейками. Однако на пикеринга все это производило не большее впечатление, чем газовый завод. Гуляя по лужайкам, сидя на скамейках, Он рассказывал Кларе о смазочных маслах. Иногда ей казалось, что 30 миллионов не стоят того, чтобы ударить его как следует по крупной лысоватой голове. Наконец приехал Роско, и Пикеринг, всячески старавшийся устоять перед сиреной, обнаружил, что сирены нет. Клара бесстыдно покинула его. Она гуляла с Роско. Миллионер ощутил то, что ощущает человек дошедший до верха лестницы и заметивший, что там нет ступенек. Он растерялся и расстроился. Вечер спустился на Брукпорт. Юстас уже лег. Лорд Везерби курил. Воскресный обед закончился. Все сидели в гостиной, кроме Пикеринга. Он сидел на террасе. Лонг-Айленд при свете луны казался раем. Пикеринг был печален. Все толстые миллионеры печально вечерний час. Они одиноки. Они мечтают о любви. Брак уже не страшит их. Им хочется покупать шляпы блондинкам. Именно в этом настроении пребывал автомобильный король, когда к нему двинулось что-то белое. — Это вы? — осведомилось оно и села рядом. Из гостиной раздавались мелодичные звуки, весьма уместные в тихой ночи. Пикеринг вынул сигару изо рта и вцепился в ручки кресла. — Пою я песни недальних стран неугасимых грез, чтобы утишить боль от ран, унять потоки слез. Клара тихо вздохнула. — Какой прекрасный голос у мистера шерифа! Пикеринг не ответил. Он был с ней не согласен. — Прекрасный? — Мерзкий! — Как можно нарушать такой пакостью заветную тишину? — Правда, мистер Пикеринг? — Какой вы угрюмый! Скажите, я вас обидела. Вы? Мы совсем не видимся эти дни. Вы меня избегаете. Он окончательно растерялся. Что-то тут не так, подумал он, но лишился и последних остатков разума. Проурчав, он слышал нежный голос, особенно волнующий при луне. Двинуться он не мог. Надо бы под каким-нибудь предлогом переместиться в гостиную, но как? Иногда ваш автомобиль буксует, и шофер говорит: смесь густовата, так и тут. Одна луна еще была одна, а вместе с ее голосом уже все. Он сидел, сопел, и вдруг понял, что настал великий час. Пение умолкла. Роско отдыхал за юмористическим листком. Леди Уэзерби мягко трогала клавиши, отчего упомянутая смесь становилась еще гуще. «Ну что это?» При свете луны под звуки рояля прелестнейшая из женщин сетует на то, что ты ее избегаешь. «Разве ты выдержишь?» «Мне так жаль, если я...» «Эй!» «У меня совсем нет друзей. Мне одиноко. Я тоскую по дому». Объемистый жилет миллионера чуть не лопнул от жалости. В ушах шумело, в горле стоял ком. «Конечно, здесь очень хорошо. Все такие милые...» Особенно леди Уэзерби. Но дом, дом, я никогда не уезжала надолго. Мы живем втроем. Мама, я и братик, мой маленький Перси. Голос у нее дрогнул, и Пикеринг увидел фаунт Лероя, которого очень любил. Маленький, нежный, кроткий мальчик, разлучен с сестрой. Может быть, у него чехотка? Или горбик. Ее рука оказалась в его руке. Мир замер. Из полутьмы донеслось подавленное рыдание: Мы такие друзья, ему только десять, он без меня скучает. Она замолчала, а Дадли заговорил: Если уж заговорит тихий застенчивый человек, сравнить его можно только с Гейзером. Сперва он ругал себя, угрызался и каялся, потом хвалил ее мужество в невыносимой разлуке. Потом перешел к своим чувствам. Есть вещи, которых мы не вправе коснуться. Объяснение толстого богача принадлежит к их числу. Скажем только, что говорил он, прямо не оставляя места для сомнений. Дадли! Она кинулась в его объятия. Он получил эту дивную модель, последнюю с иголочки. Нет, нет, не так. Эту красавицу, эту королеву среди женщин. Роско запел в гостиной. Пока-пока, уж ночь недалека, ведь завтра я женюсь, с весельем расстаюсь, как жизнь была легка, пока-пока. Вздрогнул ли Пикеринг? Скорее нет. Он презирал роскошь шерифа. Пусть знает свое место. Свадьба будет лучше некуда. Органы, священники, подарки, горы тортов. А потом они будут счастливы жить в Детройте. Иногда поедут куда-нибудь, что ждет меня. Тоска пока-пока. Снова вмешался Роско. Да что он знает? Кто его слушает, в конце концов? Освободившись от объятий, Клара медленно пошла по тропинке. А помолвки объявили. Все позади. И болботание Дадли, и восторги Полли, и другая музыка. Теперь остается одно. Как же сказать Биллу? Да, он в Америке. Но адреса она не знает. Что же делать? Сказать надо. А то еще встретиться в Нью-Йорке. Вот она идет с Дадли, а навстречу Биллу. Клара дорогая, что Дадли подумает? Как она объяснит? Ужас, ужас. Надо его найти и все уладить. Она дошла до калитки и прислонилась к ней. Кто-то, стоящий под деревом, окликнул ее по имени. Он вышел из тени и оказался лордом дольшим.